Указанная же на надгробии дата смерти была замечательна тем, что в этот день у него случился инфаркт, после которого решено было отправить Птицелова на пенсию и обезопасить спокойный отдых некрологом и луковыми похоронами. Во время своего воскресения он не совсем понимал этих крайних предосторожностей, с неудовольствием вселился в новую квартиру за кольцевой дорогой, но годом позже стал даже радоваться и подумывал, что на всякий случай неплохо бы вообще уехать из Москвы. А птицы, как назло, раньше всего появлялись на Ваганьковском и пели тут как-то особенно азартно, только мало кто их слышал из-за раннего часа. И мало кто слушал, обеспокоенный иными пристрастиями. Этой весной, в первый раз забравшись на кладбище, Птицелов, крадучись, побродил неподалеку от своей могилы. Вовсю уже распевали пищухи, мухоловки. Скорбный мир кладбища наполнился бездумным легким весельем. Если присесть на скамеечку и закрыть глаза, время останавливалось, и душа трепетала, как горлышко поющей сойки. И тут ему показалось, что все это воробьиное семейство на минуту смолкло, и внезапно прозвенел чистый, высокий голос невидимой и неведомой птицы «Ва-ва-вауа!» ва, -ва Птицелов скинулся и замер. Скорее, это напоминало слуховую галлюцинацию, своеобразный крик его души, отягощенный печальным зрелищем собственной могилы. Он никогда в природе не слышал подобного голоса, разве что в магнитофонных записях. Пока старик лихорадочно вспоминал, кому принадлежит этот крик, он повторился но уже в другой тональности. Вуа! Ой-ой-ой-ей-ей! А потом птица вовсе заплакала, затянула, как старуха, причетчица над покойником. Ох! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Спохватившись птицелов, торопливо развернул экран покусирующего микрофона, ткнул кнопку записи. В ушах застучала кровь. Ему было вредно волноваться, тем более в таком пустынном месте, где некому оказать помощь. В тот миг он забыл об инфаркте и словно молитву шептал «Еще, еще!». Он торжествовал. Судя по голосу, это могла бы либо райская птица, либо самец лирохвоста. Плач уже постепенно перешел в веселый призыв. «Сюда! Сюда! Сюда!» Повинуясь ему, старик осторожно пошел к голому развесистому клену, в кроне которого сидела птица. Крался и восхищенно гадал, каким образом эта диковинная тропическая гостья могла оказаться на московском кладбище. То, что прибилось к перелетной стае, достигло холодных широт, исключено. Изнеженные теплом птицы юга не способны ни к долгим перелетам, ни к жизни в северных странах. Скорее всего, это чудо выпорхнуло из домашней клетки. Еще несколько потрясающих минут Птицелов слушал удивительно чистый голос, стараясь разглядеть птицу среди черных сучьев, но пение смолкло, и легкая стремительная тень скользнула над крестами и над гробьями. Он перевел дух, опытным глазом оценил обстановку, и решил немедленно, завтра же утром, отловить беглянку. То, что она завтра прилетит на это дерево и запоет, он был уверен. Благородные птицы, как и люди, всегда консервативны и предсказуемы. Дома он поставил пленку на стационарный стереомагнитофон и включил воспроизведение. В то же мгновение все птичье население квартиры замерло. Птицы тоже любили слушать и ценить настоящее искусство. Не пригрезилось? Старик приготовил тончайшие паутинные сети, бинокль, фотоаппарат с телеобъективом и несколько катушек тонкой резинки, которыми растягивал ловушки. Все уложил в дюралевый кофр и вместе с небольшой клеткой с вечера отнес в машину. Выехал на Ваганьковское еще до рассвета. И пока добирался, а потом с великой осторожностью расставлял, подвешивал к деревьям и кустам сети, заря разгорелось полнеба. Теперь он опасался одного, чтобы не прилетела другая птица и не впуталась в сети, став пугалом. Однако было тихо и спокойно. Даже вороны примолкли в глубине Кладбищенского парка, и восходящее за черными деревьями солнце не вызывало ветра.